сволод гаршин красный цветок памяти ивана сергеевича тургенева именем его императорского величества государь императора петра первого объявляю ревизию всему сумасшедшему дому эти слова были сказаны громким резким звенящим голосом писарь больницы записывавший больного в большую стреёпанную книгу на залитом чернилами столе не держался от улыбки. Но двое молодых людей, сопровождавшие больного, не смеялись. Они едва держались на ногах после двух суток, проведенных без сна, наедине с безумным, которого они только что привезли по железной дороге. На предпоследней станции припадок бешенства усилился, где-то достали сумасшедшую рубаху и, позвав кондукторов и жандарма, надели на больного. так привезли его в город, так доставили в больницу. Он был страшен. Сверхизорванного во время припадков клочья серого платья куртка из грубой парусины с широким вырезом обтягивала его стан. Длинные рукава прижимали его руки к груди накрест и были завязаны сзади. Воспаленные, широко раскрытые глаза он не спал десять суток. Горели неподвижным горячим блеском, Нервная судорога подергивала край нижней губы. Спутанные курчавые волосы падали гривой на лоб. Он быстрыми тяжелыми шагами ходил из угла в угол конторы, пытливо осматривая старые шкапы с бумагами и клеончатые стулья и изредка взглядывая на своих спутников. Сведите его в отделении направо? Я знаю, знаю, я был уже здесь с вами в прошлом году. «Мы осматривали больницу, я всё знаю, и меня будет трудно обмануть», — сказал больной. Он повернулся к двери. Сторож растворил её перед ним. Той уже быструю, тяжёлую и решительную походкою, высоко подняв безумную голову, он вышел из конторы и почти бегом пошёл направо, в отделение душевнобольных. Провожавшие едва успевали идти за ним. «Позвони». «Я не могу! Вы связали мне руки!» Швейцар отворил двери, и путники вступили в больницу. Это было большое каменное здание старинной казенной постройки. Два больших зала. Один столовая, другой — общее помещение для спокойных больных, широкий коридор со стеклянной дверью, выходивший в сад с цветником, и десятка два отдельных комнат, где жили больные и занимали нижний этаж. Тут же были устроены две темные комнаты, одна обитая тюфиками, другая досками, в которые сажали буйных, и огромная мрачная комната со сводами, ванная. Верхний этаж занимали женщины. Нестроенный шум, прерываемый завываниями и воплями, несся оттуда. Бльница была устроена на 80 человек, но так как она одна служила на несколько окрестных губерний, то в ней помещалось до трёхсот. В небольших коморках было по четыре и по пять кроватей. Зимой, когда больных не выпускали в сад, и все окна за железными решётками бывали наглухо заперты, в больнице становилось невыносимо душно. Нового больного отвели в комнату, где помещались ванны, и на здорового человека она могла произвести тяжёлое впечатление — а на расстроенное, возбужденное воображение действовало тем более тяжело. Это была большая комната со сводами, с липким каменным полом, освещенная одним, сделанным в углу окном. Стены и своды были выкрашены темно-красную масляную краскою. В почерневшем от грязи полу, в уровень с ним, были вделаны две каменные ванны, как две овальные, наполненные водою ямы. Огромная медная печь с цилиндрическим котлом для нагревания воды и целой системой медных трубок и кранов занимала угол против окна. Все носило необыкновенно мрачный и фантастический для расстроенной головы характер, и заведовавший ванными сторож, толстый, вечно молчавший хохол, своею мрачную физиономию увеличивал впечатление». И когда больного привели в эту страшную комнату, чтобы сделать ему ванну и, согласно системой лечения главного доктора больницы, наложить ему на затылок большую мушку, он пришел в ужас и ярость. Нелепые мысли, одна чудовищная, другой, завертелись в его голове. «Что это? Инквизиция? Место тайной казни, где враги его решили покончить с ним? Может быть, самый ад?» Ему пришло, наконец в голову, что это какое-то испытание, его разделе, несмотря на отчаяное сопротивление. С удвоенную от болезни силою он легко вырывался из рук нескольких сторожей, так что они падали на пол. Наконец четверо повалили его и, схватив за руки и за ноги, опустили в теплую воду. Она показалась ему кипятком, И в безумной голове мелькнула бессвязная отрывочная мысль об испытании кипятком и калным железом. Захлебываясь водою и судорожно барахтаясь руками и ногами, за которой его крепко держали сторожа, он задыхаясь, выкрикивал бессвязную речь, о которой невозможно иметь представление, не услышав ее на самом деле. Тут были и молитвы и проклятия. Он кричал, пока не выбился из сил, и наконец тихо с горячими слезами проговорил фразу совершенно не вязавшуюся с предыдущей речью святой великомучене георгий в руки твои придаю тело мо а дух нет то нет сторожа все еще держали его хотя он и успокоился теплая ванна и пузырь со льдом положенный на голову произвели свое действие Но когда его почти бесчувственного вынули из ванны и посадили на табурет чтобы поставить мушку остаток силы и безумные мысли снова точно взорвало за что за что кричал он я никому не хотел зла за что убивать меня о о господи о вы мучим и раньше меня вас молю избавьте жгучее прикосновение к затылку заставило его отчаянно биться слуга не могла с ним справиться и не знала что делать ничего не поделаешь сказал производивший операцию солдат нужно стереть эти простые слова привели больного в содрогание стереть что стереть кого стереть меня подумал он и в смертельном ужасе закрыл глаза солдат взял за два конца грубое полотенце и сильно нажимая быстро провел им по затылку сорвав с него и мушку, и верхний слой кожи, и оставив обнаженную красную ссадину. Боль от этой операции, невыносимая и для спокойного и здорового человека, показалась больному концом всего. Он отчаянно рванулся всем телом, вырвался из рук сторожей, и его ногое тело покатилось по каменным плитам. Он думал, что ему отрубили голову, он хотел крикнуть и не мог. Его отнесли на койку в беспамятстве, которое перешло в глубокий, мертвый и долгий сон. Он очнулся ночью. всё было тихо. Из соседней большой комнаты слышалось дыхание спящих больных. Где-то далеко монотонным, странным голосом разговаривал сам с собою больной, посаженный на ночь в темную комнату. Да сверху из женского отделения, Хриплый контральта пел какую-то дикую песню. Больной прислушивался к этим звукам. Он чувствовал страшную слабость и разбитость во всех членах. шея его сильно болела: Где я? Что со мной? Пришло ему в голову. И вдруг с необыкновенной яркостью ему представился последний месяц его жизни, и он понял, что он болен и чем болен. Ря нелепых мыслей, слов и поступков вспомнился ему, заставляя содрогаться всем существом. Но это кончено, слава Богу, это кончено, прошептал он и снова уснул. Открытое окно с железными решетками выходило в маленький закаулок между большими зданиями и каменной оградой. В этот закаулок никто никогда не заходил. И он весь густо зарос каким-то диким кустарником и сиренью пышноцветшие в то время года За кустами прямо против окна темнела высокая града высокие верхушки деревьев большого сада облиты и проникнутые лунным светом глядели из-за нее справа под поднималось белое здание больницы с освещенными изнутри окнами с железными решетками слева белое и Яркой от луны глухая стена мертвецкой. Лунный свет падал сквозь решетку окна внутрь комнаты, на пол и освещал часть постели и измученное бледное лицо больного с закрытыми глазами. Теперь в нем не было ничего безумного. Это был глубокий тяжелый сон измученного человека, без сновидений, без малейшего движения и почти без дыхания. На несколько мгновений он проснулся в полной памяти, как будто бы здоровым, за тем, чтобы утром встать с постели прежним безумцем. «Как вы себя чувствуете?» — спросил его на другой день доктор. Больной, только что проснувшись, еще лежал под одеялом. «Отлично!» — отвечал он, вскакивая, надевая туфли и хватаясь за халат. «Прекрасно! Только одно! Вот!» — он показал себе на затылок.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 Сопровождавшие доктора фельдчерр и надзиратель продолжали стоять на вытяжку в дверей. И у меня она есть воскликнул больной. «И когда я нашел ее, я почувствовал себя переродившимся, чувства стали острее, мозг работает как никогда, что прежде достигалось длинным путем умозаключений и догадок, теперь я познаю интуитивно, я достиг реально того, что выработано философии, я переживаю самим собою великие идеи о том, что пространство и время – суть фикции, я живу во всех веках, я живу без пространства, везде или нигде, как хотите».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 пожалуй вы правы до свидания не хотите ли вы и сигарку благодарю вас он остановился взял сигару и нервно откусил ее кончик это помогает думать сказал он это мир микрокосм на одном конце щелочи на другом кислоты таково равновесие и мира в котором нейтрализуются противоположные начала обращайте доктор доктор отправился дальше Большая часть больных ожидала его вытянувшись у своих коек.каое начальство не пользуется таким почетом от своих подчиненных, каким доктор психиатр от своих помемешанных. а больной оставшись один продолжал порывисто ходить из угла в угол камеры ему принесли чай. Он не присаживаясь в два приема о порожнел большую кружку и почти в одно мгновение съел большой кусок белого хлеба. Потом он вышел из комнаты и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 один из видов мака пожалуйте взвеситься сказал фельдшер трогая его за плечо и когда тот повернулся к нему лицом он чуть не отшатнулся в испуге столько дикой злобы и ненависти горела в безумных глазах но увидав фельдшера он тотчас же переменил выражение лица и послушно пошел за ним не сказав ни одного слова как будто погруженные в глубокую думу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 Он худел с каждым днём, и фельджер каждый день записывал в книгу все меньше и меньшее число фунтов. Больной почти не спал и целые дни проводил в непрерывном движении. Он сознавал, что он в сумасшедшем доме. Он сознавал даже, что он болен, иногда как в первую ночь он просыпался среди тишины после целого дня буйного движения. чувствуюуя ломоту во всех членах и страшную тяжесть в голове, но в полном сознании. Может быть, отсутствие впечатлений в ночной тишине и полусвете, может быть слабая работа мозга только что проснувшегося человека делали то, что в такие минуты он ясно понимал свое положение и был как будто бы здоров. Но наступал день, вместе со светом и пробуждением жизни, В больнице его снова волною охватывали впечатления. Больной мозг не мог справиться с ними, и он снова был безумным. Его состояние было странным смесью правильных суждений и нелепостей. Он понимал, что вокруг него все больные, но в то же время в каждом из них видел какое-нибудь тайно скрывающеся или скрытое лицо, которое он знал прежде или о котором читал или слыхал. больница была населена людьми всех времен и всех стран. тут были и живы и мертвые. Т были знаменитые и сильные мира и солдаты убитые в последнюю войну и воскресшие. Он видел себя в каком то волшебном заколддоваовананном круге, собравшим в себя всю силу земли и в горделливом исступлении считал себя за центр этого круга. Все они, его товарищи по больнице, собрались сюда за тем, чтобы исполнить дело смутно представляющееся ему гигантским предприятиемм, направленным к уничтожению зла на земле. Он не знал, в чем оно будет состоять, но чувствовал себе достаточно сил для его исполнения. Он мог читать мысли других людей, видел в вещах всю их историю, Большие вязы в больничном саду рассказывали ему целые легенды из пережитого. здание, действительно построенное довольно давно он считал постройкой петртра великого и был уверен, что царь жил в нем в эпоху полтавской битвы. Он прочел это на стенах на обвалившейся штукатурке на ккуска кирпича и из ростов находимых им в саду. вся история дома и сада была написана на них. он населил маленькое здание мертвецкой десятками и сотнями давно умерших людей и пристально вглядывался в оконце выходившиее из ее подвала в уголок сада видя в неровном отражении света в старом радужном и грязном стеле знакомые черты виденные им когда-то в жизни или на портретах между тем наступила ясная хорошая погода больные целые дни проводили на воздухе в саду Их отделение сада, небольшое, но густо заросшее деревьями, было везде, где только можно засажено цветами. Надзиратель заставлял работать в нём всех, сколько-нибудь способных к труду. Целые дни они мели и посыпали песком дорожки. Пололи и поливали грядки цветов, огурцов, арбузов и дынь, вскопанные их же руками. Угол сада зарос густым вишняком. Вдоль него тянулись аллеи звязов. ссередине на небольшой искусственной горке, был разведен самый красивый цветник во всем саду. Яркие цветы росли по краям верхней площадки, а в центре ее красовалась большая, крупная и редкая, желтая с красными крапинками далее. Она составляла центры всего сада, возвышаясь над ним, и можно было заметить, что многие больные придавали ей какое-то таинственное значение. Новому больному она казалась тоже чем-то не совсем обыкновенным, каким-то палладиумом сада и здания. Все дорожки были также обсажены руками больных. Тут были всевозможные цветы, встречающиеся в малороссийских садиках. Высокие розы, яркие петунии, кусты высокого табаку с небольшими розовыми цветами, мята, бархатцы, настурцы и мак. Тут же, недалеко от крыльца, росли три кустика мака какой-то особенной породы. Он был гораздо меньше обыкновенного и отличался от него необыкновенную яркостью алого цвета. Этот цветок и поразил больного, когда он в первый день после поступления в больницу смотрел в садскую стеклянную дверь. Выйдя в первый раз в сад, он прежде всего, нисходя со ступеней крыльца, посмотрел на эти яркие цветы. их было всего только два. С случайно они росли отдельно от других и на невыпалтом месте, так что густая лебеда и какой-то бурьян окружали их. Больные один за другим выходили из двери, у которых стоял сторож и давал каждому из них толстый белый, вязаный из бумаги колпак с красным крестом на лбу. Колпаки эти побывали на войне и были куплены на аукционе. Но больной само собой, разумеется, придавал этому красному кресту особое таинственное значение. Он снял с себя колпак и посмотрел на крест, потом на цветы мака. Цветы были ярче. «Он побеждает», — сказал больной. «Но мы посмотрим». И он сошёл с крыльца. Осмотревшись и не заметив сторожа, стоявшего сзади него, он перешагнул грядку и протянул руку к цветку, но не решился сорвать его». Он почувствовал жар и колотьё в протянутой руке, а потом и во всём теле, как будто бы какой-то сильный ток неизвестной ему силы исходил от красных лепестков и пронизывал всё его тело. Он придвинулся ближе и протянул руку к самому цветку, но цветок, как ему казалось, защищался, испуская ядовитое смертельное дыхание. Голова его закружилась. он сделал последние отчаянные усилие и уже схватился за стебелек как вдруг тяжелая рука легла ему на плечо это сторож схватил его нель нельзя рвать сказал старик хохол и на грядку не ходи тут много вас сумасшедших найдется каждый под цветку весь сад разнесут убедительно сказал он все держая его за плечо больной посмотрел ему в лицо молча освободился от его руки и И в волнении пошел по дорожке О несчастные думал он, вы не видите, вы ослепли до такой степени, что защищаете его. Но во что бы то ни стало, я покончу с ним. Не сегодня так завтра мы померяемся силами, и если я погибну, не все ли равно. Он гулял по саду до самого вечера. Заводя знакомства и ведя странные разговоры, в которых каждый из собеседников слышал только ответы на свои безумные мысли, выражавшиеся нелепо таинственными словами. Больной ходил то с одним товарищем то с другим, и к концу дня еще более убедился, что всё готово, как он сказал сам себе. «Скоро, скоро распадутся железные решетки, все эти заточенные выйдут отсюда и помчатся во все концы земли, и весь мир содрогнется, сбросит с себя ветхую оболочку и явится в новой чудной красоте. Он почти забыл о цветке, но, уходя из сада и поднимаясь на крыльцо, снова увидел в густой потемневшей и уже начинавшей роситься траве точно два красных уголька». Тогда больной отстал от толпы, и став позади сторожа, выждал удобного мгновения. Никто не видел, как он перескочил через грядку, схватил цветок и торопливо спрятал его на своей груди под рубашкой. Когда свежие росистые листья коснулись его тела, он побледнел как смерть, и в ужасе широко раскрыл глаза. Холодный пот выступил у него на лбу.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 «Не подходите! Не подходите!» — кричал он. Но в больнице на такие возгласы мало кто обращал внимания. И он ходил всё скорее и скорее, делал шаги всё больше и больше, ходил час-два с каким-то остервенением. «Я утомлю тебя! Я задушу тебя!» — глухо и злобно говорил он. Иногда он скрежетал зубами. В столовую подали ужинать. На большие столы без скатерти поставили по нескольку деревянных крашеных и золоченых мисок с жидкую пшеную кашицею. Больные уселись на лавки. Им раздали по ломтю черного хлеба. Ели деревянными ложками человек по восьми из одной миски. Некоторым, пользовавшимся улучшенной пищей, подали отдельно. Наш больной, быстро проглотив свою порцию, принесенную сторожем, который позвал его в его комнату, Не удовольствовался этим и пошел в общую столовую позвольте мне сесть здесь сказал он надзирателю разве вы не ужинали спросил надзиратель разливая добавочные порции каши в миске я очень голоден и мне нужно сильно подкрепиться вся моя поддержка в пище вы знаете что я совсем не сплю кушайте милы на здоровье тарас да им ложку и хлеба он подтел к одной из чашек и и съел еще огромное количество каши. «Ну, довольно, довольно», — сказал наконец надзиратель, когда все кончили ужинать, а наш больной еще продолжал сидеть над чашкою, черпая из нее одной рукой кашу, а другой крепко держась за грудь. «Объедитесь!» «Ах, если бы вы знали, сколько сил мне нужно! Сколько сил! Прощайте, Николай Николаевич!» сказал больной вставая из за стола и крепко сжимая руку надзирателя прощайте куда же вы спросил с улыбкой надзиратель я никуда я остаюсь но может быть завтра мы не увидимся благодарю вас за вашу доброту и он еще раз крепко пожал руку надзирателю голос его дрожал на глазах выступили слезы успокойтесь милый успокойтесь отвечал надзиратель к чему такие мрачные мысли подите лягте да засните хорошенько вам больше спать следует если будете спать хорошо скоро и поправитесь больной рыдал наддиратель отвернулся чтобы приказать сторожам поскорее убирать остатки ужина через полчаса в больнице все уже спала кроме одного человека лежавшего нераздетым на своей постели в угловой комнате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 Создавшийся из такта его порывистых шагов, громкий мотив исчез из ушей. Он забылся и перестал думать обо всем и даже о втором цветке, который нужно было сорвать. Однако он сорвал его через три дня, на глазах у старика, не успевшего предупредить его.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 Э призрачная борьба началась снова. больно чувствовала, что из цветка длинными похожими на змей ползучими потоками извивается зло. они опутывали его, сжимали и издавливали члены и пропитывали все тело своим ужасным содержанием. Он плакал и молился Богу в промежутках между проклятиями, обращенными к своему врагу. К вечеру цветок завял.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 Если так пойдет дальше, он умрет через два дня. старший доктор задумался морфий хлорал сказал он полуворосительно вчераа морфий уже не действовал. прикажите связать его впрочем я сомневаюсь, чтобы он уцелел И больного связали. Он лежал одетый в сумасшедшую рубаху на своей постели,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 Начал со связанными руками расхаживать по комнате, выкрикивая дикие, непонятные речи. «О, шоп-то-би!» — закричал вошедший сторож. «Яки-то-би-би спомагая! Хрицко, Иван, идите швидше! Ибо вин развязавсь!» Они втроём накинулись на больного, и началась долгая борьба, утомительная для нападавших и мучительная для защищавшегося человека, тратившего остаток истощённых сил.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 Он изогнулся всем телом, чтобы коснуться железной продольной перекладины постели, и, нащупав ее спрятанной в длинном рукаве сумасшедшей рубахе кисти руки, начал быстро и сильно тереть рукав об железо. Через несколько времени толстая парусина подалась, и он высвободил указательный палец. Тогда дело пошло скорее —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 и безумная решимость увеличивалась нужно было отогнуть толстый пруд железной решетки пролезть сквозь узкое отверстие в закаулок заросший кустами перебраться через высокую каменную ограду там будет последняя борьба а после хоть смерть он попробовал согнуть с толстый пруд голыми руками, но железо не подавалась. Тогда, скрутив из крепких рукавов сумасшедшей рубахи веревку, он зацепил ею завыкованное на конце прута копье и повис на нем всем телом. После отчаянных усилий, почти истощивших остаток его сил, копье согнулось. Узкий проход был открыт. Он протискался сквозь него, ссадив себе плечи, локти и обнаженные колени, пробрался сквозь кусты и остановился перед стеной.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 цветок темнел своей головкой, свернув лепестки и ясно выделяясь на расистой траве. Последний прошептал больной. Послед, сегодня победа или смерть, Но это для меня уже все равно. Погодите, сказал он, глядя на небо, я скоро буду с вами. Он вырвал растения, исстерзал его, смяллые, держа его в руке, верернулся прежним путем в свою комнату старик спал больной едва дойдя до постели рухнул на нее без чувств утром его нашли мертвым лицо его было спокойно и светло истощенные черты с тонкими губами и глубоко впавшими закрытыми глазами выражали какое-то горделивое счастье когда его клали на носилке, Попробовали разжать руку и вынуть красный цветок, но рука закоченела, и он унес свой трофей в могилу.